Глава 9. За стеной звучал голос, который мне больше всего хотелось услышать. Наш дыхание перехватило. Ещё не разлепив глаза, я точно знала, что Тьен, то есть Герцог Керрингтон, что-то кому-то выговаривает, и он очень крайне недоволен, настолько, что лишь аристократическое воспитание вынуждает его держать себя в руках. Пока. Попытки вслушаться и разобрать слова привели к тому, что голос стал размываться и отдаляться. Такая не заглох совсем, а у меня затрещала голова и пить захотелось невыносимо. Застанала и облизала сухие губы. В них сразу же ткнулся прохладный край кружки. Жадно, большими глотками я осушила её до дна. В процессе облилась немного. И плевать, что подумают о моём воспитании. Подумать может, что и подумали, но подсунули ещё воды. Угу. Как мало иногда надо для счастья. Глаза жгло, будто я целую вечность шла по песчаной буре. Моргать было больно. Всё тело ощущалось отвратительно тяжёлым. Знакомое, очередное магическое истощение. Почти полное опустошение, я бы сказала. Опять даже соскучиться по этим ощущениям не успела. Тварк. Комната постепенно обретала мутные очертания. Моя комната. Отлично. В памяти же обретали очертания события прошлого дня. Грейфорд. Мэттио. Демон. Относительно счастливый финал. Чудесное возвращение Тиена. Понимание, как скоро и как сильно мне влетит, вызвало ещё один стан. Тварк. Вот почему со мной всегда так. В целом, с ведьмами. Видимость остановилась всё отчетливее, и я смогла разобрать, что кружка просто зависла в воздухе, и шторы задвинулись будто совсем без посторонней помощи, когда стало понятно, что мне больно смотреть на яркий свет. За окном царило как минимум позднее утро, а на краю моей кровати сидела бледненькая Энни. Она очнулась. Моё возвращение в мир не осталось незамеченным. Брина, ты меня слышишь? Угу. И даже слишком громко. Тише ты, шикнул на неё дух. Бригина, ты себе не представляешь, тут столько всего произошло. Она посмотрела на меня с сомнением, но её распирало желание немедленно всё-всё рассказать. У нас теперь настоящий волшебный дом, родовое гнездо, почти замок. И Бенни. Деннингтон Кервир мудрый вознегодовал магический покровитель, и её рыжие волосы растрепал сквозняк, но Энни лишь отмахнулась. Мы все за тебя до смерти перепугались. Цен вернулся, и он теперь герцог. Ещё он привёз нового доктора, и он теперь лечит столичного мага. А у ворот целая очередь к медведям. Но ты не понимаешь, и в дворецке уже третий раз пытается разогнать И ещё вот Тиен привёз тебе конфеты, сказал, что у вас традиция. Брина, почему у вас традиция, а я ничего не знаю, бедная. Моя голова в впечатлениях таких, будто провалялась тут месяц, хотя прошло не более 12 часов. В прошлый раз у него не было для меня подарка, и он вручил мне конфеты. Я облизала всё ещё сухие губы. Вкусные конфеты, кстати. Я совсем не против их ещё раз получить, тем более что коробка в этот раз больше. Ни тени желания попытаться отказаться, даже присловутая "надо" в душе ни разу не шевельнулась. Прина очень тихо зашептала Энни, подолась ко мне и крепко-крепко обняла. Подумать только, тебя чуть не украл демон. Буду знать, как ввязываться в сомнительные ритуалы. Как будто у тебя был выбор. Из неё только что искры не посыпались. Цин так разозлился. Если бы этот Мэттью и без него не умирал, он бы сам его прикончил, так и сказал. Что? Я бы вскочила с кровати, но комната подло закачалась перед глазами, вынуждая рухнуть на подушке и расслабиться. Ой, вспомнила. Мне плохо. Погана, более точная характеристика ситуации. Не волнуйся, с ним доктор, уточнила Энн. Всё будет хорошо, при условии, что цель добить. Я еле сдерживалась от повторной попытки встать и бежать на помощь, останавливало то, что я понятия не имела, в какую сторону бежать. Другой доктор пояснила Энни: "Он прибыл с Стееном, нашего брат уже уволил. А, э -э -э -э точно, он же обещал Кружка на глазах наполнилась водой и подлетела ко мне. Я отпила ещё немного. Всё, больше не лезет. Откинулась на подушке, перевела дыхание. Как и когда моя унылая жизнь успела превратиться вот в это интересный вопрос. Оставьте нас, прозвучал голос, который я так рада была слышать. Дёрнулась сесть, но горячие ладони удержали за плечи. А ты лежишь «У тебя резерв опустошен, повреждены магические жилы и немного аура. Руди тебя навестит попозже». Я открыла глаза и со смесью радости и стыда уставилась на герцога. «Тварк, что с моими эмоциями? Действия лекарств?» Керрингтон тоже на меня смотрел, и в этом взгляде читалось обещание бури. Мне аж холодно под одеялом стало. Дыхание перехватило, щеки запылали. Непонятное смущение и ограничивающее со стыдом заставило закусить губу, отвести взгляд и сказать сущую глупость: "Ваша светлость, если это твои поздравления, то они принимаются". Кивнул мужчина, хотя с титулом больше <кхм>, мороке, чем приятных моментов. Он хотел использовать другое слово, но ох уж это воспитание. Скованность потихоньку уходила. Я даже улыбнуться сподобилась. Однако Тиан не забыл свою злость. Брена, ты о чём думала? Или этот Треванс тебя заставил? Попытку солгать пресёк ещё до того, как идея оформилась в моей голове. Смотря на меня, и отвечай честно. Он на тебя давил? Угрожал? Этого только не хватало, тварь. Я так часто его вспоминаю, что мы уже как лучшие друзья. Мы заключили сделку. Зря я его не убил. Обещание Бури превратилось в самого Бурю, покрытую корочкой льда. Дьян, всё в порядке. Честно, я сама согласилась вызвать демона, не умея толком обращаться с такой магией. На вот убийственных взглядов не надо. Я сейчас в таком состоянии, что меня одним взглядом можно добить. Всё я умею. Как-то даже обидно за свою порогонную компетентность стало. Да неужели? С трудом сдерживая мою ярость, он маскировал за ядовитыми нотками. Прикрыла глаза, досчитала до трёх. На большее меня не хватило. Сигиен, серьёзно, я умею проводить подобные ритуалы, и у меня достаточно сил. Просто всё пошло не так. Угу. Ехидство. Именно его напускное ехидство я могу игнорировать. Никто не мог знать, что этот демон не только пробовал мою силу раньше, но и знал настоящее имя, данное мне при рождении. Я сама его не помнила, понимаешь? сколько это для меня значит как мне тяжело сейчас пережитые страхи ещё до конца не отпустили не сумасшедшая же я чтобы так подставиться к счастью а объяснений больше не понадобилось этот маг всегда обладал редким сочетанием чуткости и сообразительности а потому перед тем как ещё что-то сказать притянул меня к себе и сжал в объятиях крепких, надёжных, таких уютных, пахнущих дорогим парфюмом и самой капелькой табаком. Я соскучился, прошептал признание куда-то мне в волосы. И до смерти за тебя испугался. Не думала, что скажу это, но я тоже. Так, как тебя теперь называть? А отпускать он не торопился, а продолжается разговор, обнявшись, было странно. М? Брина, — ответила уверенно. — Не думаю, что хочу возвращаться к прошлому. К тому же я разобрала только часть имени и не знаю, что именно оно значит. — Скажешь мне его? Когда он вот так обнимает и теплом дышит в макушку, я готова выболтать ему все тайны, которых у меня, к слову, нет. — Иджи. И смущенно пошевелилась в его руках. — Я его помню и не помню одновременно. — Я его помню и не помню одновременно. «Но ты бы хотела узнать больше?» Мягко спросил Цьен горячими ладонями, поглаживая мою спину. «Да. Хорошо, что я имела возможность спрятать лицо у него на груди. Очень кстати. Я выясню, обещаю. Часть имени? Уже кое-что. С этим вполне можно работать». Судорожно вздохнула, но его запах творил чудеса. В смысле, успокаивал, и плакать расхотелось. «Или это все тепло?» Тян. Да. Поцелуй меня. Тварк, я серьёзно, даже не поняла, куда одевалась в следующее мгновение. Движение, просто наши лица вдруг оказались совсем рядом, так что я могла ощущать его дыхание о кожей и дуреть от этого ощущения, таять от его волшебства. Впрочем, поцелуй был лучше, намного лучше. Мне ещё с прошлого раза помняла. Но сейчас всё равно задохнулась, потерялась в буре ощущений, на некоторое время перестала существовать, будто превратилась в какую-то другую Брину, которой можно было вот так уPOIтельно целоваться с герцогом, путаясь пальцами в его волосах, цепляясь ими за спину, мурлыкать, что ты счастливая, и бестыдно ласкать языком его губы. Тварк, богиня. Если что, потом скажу, что это какой-нибудь яд демона. Хм, прозвучало над нами. Да так внушительно прозвучало, что мы отпрянули друг от друга, но смутилось до желания провалиться я одна. Понимаю и всяцело одобряю ваше желание друг друга съесть, но сейчас неподходящее время. Если ты настроен на дуэль, то уведомление надо отправить сейчас. Что? Вот теперь я отпрянула от Тена по-настоящему. Я же объяснила Мецю, не виноват. Не настолько виноват. Он выручил Энни, в конце концов. Собирался помочь мне, когда понял, что ритуал идет не так. Но говорить ничего из этого не пришлось. Тварк. Герцог встал. Потом пояснил специально для меня. Дуэли с Гриффордом. А-а-а... Брина, это Рейхам Рупертон, наш новый дворецкий и мой давний друг. Рей, это Брина, моя штатная ведьма. Объясни ей всё, а мне надо к поверенному. Совершенно забыл про это тварговое уведомление. Их должно быть два. Ещё у нужно напомнить, этот новый человек в доме. Я в курсе. Тьен ушёл по своим герцкским делам. А я уже через час точно определилась с отношением к новому знакомому. Но обо всём по порядку. Рейхем Рупертон выглядел на десяток лет старше Тьена, имел военную выправку и одежду носил больше похожую на форму ловца, чем на стандартный костюм дворецкого. Говорил громко, чеканя каждое слово, даже когда вовсе не желал отдавать приказ. «Наш грозный повар и тот ежился при его приближении». Мы ладили. С его стороны с самого начала чувствовалось доброе отношение. Видимо, Цян успел рассказать о моих подвигах здесь. Для меня же он стал связью с миром, тем, кто рассказал недостающие подробности, так что взаимопонимание не имело никаких шансов не случиться. Для них история началась, когда пришло срочное сообщение от Мэттью Трэвенса. Всё же он сдержал обещание, что отозвалось теплом на сердце. Циен в то время беседовал с кем-то из правящей семьи, и, как я поняла, там всё прошло не очень гладко, и аудиенция затянулась на несколько часов. Но как только он вышел и ему передали известие из дома, все трое немедленно отправились к порталу. В поместье выяснилось, что ситуация с женихом Энни почти улажена и от сердца немного отлегло. Но тут потерялась Е и нашлась на ритуале с демоном. К моменту, когда маги появились в лесу, Мэтт её был уже ранен неожиданно появившимся вторым демоном, а я подчинена. И всё же они успели вовремя. Доктор спас Мэтью, хотя с магией демона, отравившей рану, и поврежденными линиями провозился до позднего утра. Рейхам сцепился с демоном и вроде бы тоже ранил его, но тот впоследствии ушел. А Тьен, благодаря тому, что наши силы оказались удивительным образом соединены, сумел пройти внутрь контура и отбить меня. Мэтью теперь потребуется минимум недели на восстановление». Его люди прочёсывают герцогство в поисках засевшего где-то демона. Тиен страшно зол и подумывает подать официальную жалобу на то, что ловец подверг опасности меня и всех людей, живущих неподалёку. Ещё он уволил прежнего доктора и передал практику новому. И собирается вызвать Гриферта на дуэль, чтобы не поводно было облизываться на его сестру. Событий действительно хватило бы на месяц. На прошлое меньше 12 часов, и что успеет случиться за настоящий месяц, мне признаться, страшно подумать. К концу разговора я утвердилась в мнении, что с новым дворянским мы, если не подружимся, то точно станем приятелями. А ещё устала так, что комната опять начала раскачиваться перед глазами. Веки отяжелели, глаза уже закрывались. Рейххам тактично собрался уйти, чтобы исполнять свои обязанности, но тут в комнату заглянула Сандра. Как себя чувствуешь, Брина? Я принесла суп и отвар, который передала Анелия Дансвон. Она сказала, что ты его и варила для неё. Окинув изучающим взглядом служанку с подносом, новый дворецкий достал из кармана кристалл на цепочке и обвёл им вокруг стакана. Видимо, внутри находилось именно то, о чём Сандра и сказала, потому что кристалл никак не отреагировал. Рейхам объяснять свои действия не стал, просто убрал кристалл и кивнул нам. Оставлю вас, Сандра, проследите, чтобы она всё съела и выполняла предписания насчёт отдыха. Сделаю. Просияла та, хотя вряд ли её рвение могла оценить удаляющееся спина Ропертона. Там опять люди пришли. Дворецкий остановился и с недоверием оглянулся на неё. Они что, идиоты? Уже другие, пыхтела Сандра, непонятно для меня, но видимо, вполне ясно для Робертона. Грёбаный тварь. Я разберусь. Он стремительно куда-то ушёл. Я позволила Сандре помочь мне сесть. Задумчиво помешала ложкой овощной супчик-пюре. Вдохнула умами помрачительный запах приправ и лишь потом спросила: Изгоняют опять? В том, что явились по мою душу, сомнений не было никаких. Досадно было, если честно. Нет, что ты? Заулыбалась подруга. Они за помощью к везме пришли, к тебе, то есть. А как же всё, что доктор наговорил? Речь про того, которого уволили с позором? Сандра весело мне подмигнула. Его слова больше не имеют веса. К тому же, госпожа Эрван всем растрезвила, как ты пришла и буквально спасла её сынечку. И Аннелеа Дансван с тобой дружит, а она честная женщина, и уж не стало бы водиться с какой-то прохиндейкой. Но колдовать тебе пока что нельзя, лучше совсем не вставать. Так что мистер Роппертон сейчас опять всех разгонит. Я донесла Дарта первую ложку и зажмурилась от блаженства. М-м, это должно быть вне закона. А ведь до того, как поселилась в этом доме, я считала, что не слишком люблю суп. Чего хотели от ведьмы? Было любопытно, но ну и надо же о чём-то болтать, пока ем. Разного: кому-то больную ногу заговорить, другому старую рану посмотреть, а женщинам на любовь предсказать или заговорить бельё мужа против измен. Еда не способствовала тому, чтобы в голове прояснилось. наоборот, только спать, а захотелось ещё больше. Почему бы им не пойти со своими болячками к новому доктору? Он же уже работает, насколько знаю. Брина, ну ты как первый день в Кэлберне. Сандра насмешливо глянула на меня. Ты уже влилась, тебя почти приняли, завела здесь друзей, спасла несколько жизней. Герцог фон тебе благоволит, а доктор Эртон пока здесь чужак, хоть ему и отдали приёмное. Выбирая между почти своей ведьмой и непонятным доктором, угадай, кому все пойдут. Тварк, незнакомца, которого Тьен называл по-дружески Руди, стало жаль. Я-то знаю, через что ему предстоит здесь пройти. Остаётся надеяться, что он не возненавидит меня за то, что его пациенты идут ко мне. День спустя слабость оставалась всё такой же отвратной и уходить в ближайшем будущем не собиралась. Я не чувствовала в себе ни капли силы. Вдобавок повреждённые линии мучительно болели. Если рассуждать логически, болеть они никак не могли, но чья-то логика вовсе не отменяла того, что у меня мудно ныло что-то где-то странное ощущение, совершенно поганое. А ещё было страшно. Вдруг я никогда больше не буду ведьмой. В меня же только поверили. Я сама в себя только-только поверила. И вот, заглянувшей проведать меня доктор Эртан терпеливо выслушал все жалобы, понимающе улыбнулся и пообещал, что всё будет хорошо. Понятия не имею, что и где там у него хорошо. Лично мне было очень плохо, настолько, что вместо чего-нибудь вежливого ему достался испителяющий взгляд. В ответ мне перепала еще одна понимающая улыбка и дружеский совет. «Будешь знать, как вызывать демонов. Хорошие ведьмочки так себя не ведут». «Иди к Тваргу!» Я чуть пустой тарелкой в него не швырнула. «Наказано!» — усмехнулся новый доктор. «Неделя постельного режима и две недели никакой магии». «Так нечестно!» — вырвалось у меня. «Я...» «В жизни вообще мало честного, но тебе еще повезло. У Тьена и друзья под стать ему самому такие же невыносимые. Хотя нет, он, пожалуй, все еще вне конкуренции». Доктор Эртан тоже был магом, лечащим магом при подразделении лавцов. Поэтому в придачу к выправке и привычке к строгой и простой одежде, обладал крепкими нервами, терпением служателя, профессиональной изобретательностью и весьма своеобразным чувством юмора. Э как без всего этого работать с толпой упёртых боевиков? Никак. Я это прекрасно понимала, поскольку свежо помнила, как мне самой пришлось лечить Тьена. Но когда Эртон брался применять эти свои штучки на мне, бесило, вот честно. К слову, ещё при первом знакомстве он предложил звать его просто Руди. Ко мне часто забегала Сандра. В перерывах между занятиями — Энни. Однажды даже сама леди Нуарис пришла — справилась о здоровье, потрогала лоб, вздохнула о чём-то, а потом передала набор для вышивки. Нет, она прелесть, просто изменяя леди, как из неё боевой мак не выйдет. Служитель передал конфеты. На столике высилась горка милых мелочей от жителя Келберна, а Анеля вновь принесла отвар. На этот раз своего собственного приготовления, но он мало отличался от моего. Дар по-прежнему притворялся мёртвым. Демона всё ещё не поймали. Ведьма больше никак не напоминала о себе. Смотри, кто со мной. Следом за Энни в комнату вошла ещё одна девушка. Это Холли. Помнишь её? Конечно. Я помнила. С какой надеждой она смотрела на Тьяна. На него так все незамужние женщины смотрели, замирали при его приближении. А в мыслях наверняка примеряли какие-нибудь брачные украшения и титул герцогини. Меня это бесило до дрожи. Как себя чувствуешь? Холли улыбнулась, демонстрируя ямочки на щеках. Я слышала, что случилось. Ах, у тебя очень опасная работа. Какая уж есть. Получилось не слишком дружелюбно. Знаешь, меня в дрожь бросает при мысли о всяких ритуалах и демонах. Ей оказалось нелегко заставить себя произнести это. Но я жалею, что не родилась ведьмой. Тогда бы мне не приходилось присматриваться к каждому мужчине подходящего возраста и лезть из кожи вон в надежде, что он возьмет меня замуж. Откровенно. Неприязни стало чуть меньше, и я даже выдержала их ценни общества какое-то время. Кроме болтовни о женихах, пока отсутствующих у обеих, удалось узнать и кое-что интересное. Новый доктор, правда, испытывал трудности с местными, и леди Нуарис просила мать Холли помочь ему влиться. Как раз сейчас дамы пили чай в гостиной. Девушки же развлекали меня, пока Энни не подошло время собираться на верховую прогулку. Составишь мне компанию? Прости, я не умею ездить верхом. Её новая почти подруга Винава то улыбнулась. Раньше у нас не было денег на породистых лошадей, а в пансионе учили другим вещам. Э, нет, чуть покраснела, стыдясь, что задала неловкий вопрос, и отправилась переодеваться. Холли тоже встала. Твои гадания действительно работают? Как правило, загляну к тебе как-нибудь, если не возражаешь. Я уже какое-то время дома, но пока совершенно не понимаю, какие у меня перспективы. Я улыбнулась. Замечательно всё же, что я не леди, потому что я-то отлично знаю свои перспективы. В городе слышно что-нибудь про дуэль. Ни те, ни тем более Рейхом ничего мне не говорили, и я решила зайти с этой стороны. Мужчины говорят что-то, дёрнула плечиком Холли, но это их мужские дела, я не вникала. Ледяная Арис сказала также, а Энни сам у держали в неведении. Конспираторы тварговые. Вот восстановлюсь как следует и всем им покажу. Приходите на ярмарку, там обычно бывает весело. Холли помахала мне и отправилась в гостиную к дамам. По современным дуэльным правилам, оскорблённая сторона, решившая отстаивать честь таким способом, должна письменно уведомить обидчика и какую-то императорскую комиссию. Последняя к слову могла запретить дуэль, сочтя причину слишком незначительной. Мы в нашем случае рассчитывать на это не приходилось. Гриффорд, достаточно на куралесел. Дата уже была назначена, но её от меня почему-то скрывали. Это злило, выводило из себя, сжигало изнутри, но поделать я ничего не могла. Разве что, как только набралась достаточно сил, тихонько выскользнуть из своей комнаты и, пошатываясь, прокрасться в спальню Тьенна. Должно же там быть хоть что-то. Вот когда пришло время порадоваться, что живём мы совсем рядом. Прикрыла за собой дверь, зажгла свет. Прошлася взглядом по окружающей обстановке. В комнате пахло знакомо, и этот запах дразнил воспоминания, как я проснулась здесь в его первое утро после возвращения. Как лечило. Ах. Нужная мне бумажка лежала на столе, то самое уведомление, но уже с печатью комиссии и дата через день, как водится на рассвете. Твак. Вроде бы всё шло закономерно, но я с ног до головы покрылась мурашками страха. И сорвалась бы в панику, если бы не заметила конфискованную когда-то у меня тьеном книгу. Сама не знаю, зачем её взяла. Полистала страница и едва успела поймать вывалившийся из книги лист плотной бумаги с венделями и завитушками, печатями и размашистой картинной какой-то подписью. «Разрешение на брак». То есть, наоборот, «Запрещение». Документ за личной подписью кого-то важного гласил, что герцогу Себастьяну Керрингтону в разрешение на брак отказано, поскольку невеста не является достойной партии носителю древнего титула. Но разве Керрингтон не женится по любви, и на ком захотят? И почему Тиен просил это разрешение, когда несколько дней назад был в столице? Брина попалась. Я даже не смутилась. Просто повернулась к нему. Как видишь, мне становится лучше. Что ты здесь делаешь? Не то чтобы он был не рад меня видеть, просто устал. От него веяло этой усталостью, а я вновь начала чувствовать подобные вещи, восстанавливаясь, хотя и отвратительно медленно, возвращаю свою собственность. Я выразительно потрясла книгой. Не обошла внимание мы брачный отказ. А это что? Ничего. Диан ловко выхватила у меня документ и не отказал себе в удовольствии вцапать в объятия. Я соскучился. Больше никогда не рискуй собой, сказал мужчина, который собирается участвовать в дуэли. Отвлекаешь внимание, фыркнула я. А получается губы покалывало в ожидании поцелуя. Да, пожалуй. Но сегодня не удастся списать всё на отравление, истощение или бред, поэтому надо держать себя в руках». «Это же было не про меня?» Я чуть отстранилась и пытливо заглянула в хмурое лицо. «Скажи, в основном про мои сложные отношения с императорской семьёй. Не думай об этом, я разберусь». «Безумие какое-то?» «И так крепко держит?» Я поймала себя на том, что готова раствориться в этих объятиях. Бесконечно так стоять. Пришлось прикусить щёку изнутри, чтобы боль отрезвила. Ты должен выбрать девушку из радувитой семьи, напомнила я этому безответственному. Ты теперь не просто Мак, ты Герцог. Это так работает. Говоришь, как моя мать, скривился Тьен. Вот, леди Ноарис разумная женщина. По крайней мере, в некоторых вопросах Но даже она считает, что к алтарю надо идти, следуя за сердцем. Странный разговор. Какого тварга я вообще обсуждаю с ним это? А пока говорили, Циен притягивал меня всё ближе, а теперь мы и вовсе стояли, впечатавшись друг в друга. Он тоже немного удивился, обнаружив такое единение, и ослабил хватку. "Идём, а отведу тебя в комнату. Я сама знаю дорогу". Заедефета заодно обнаружила, что чувствую себя получше, когда я рассматривала документы, ноги подгибались, но одно маленькое объятие и сил стало больше. А ещё Тиен смог войти в мой контор, чего Магам вообще не дано. Он мог бы его сломать, но не шагнуть внутрь, как к себе домой. Э, как же поцелуй под дверью с серьёзной миной спросил этот непостижимый мужчина. Никак Кстати, я честно прочёл твою книгу и теперь знаю обо всех твоих тайных желаниях. Хитрый взгляд в мою сторону. Ну вот, ты краснеешь. А то я уже думал, что потерял сноровку. Иди к тварголу, твоя светлость. Я с чувством закрыла дверь своей комнаты перед его аристократическим носом и нечего там смеяться. Щеки и правда пылают. «Надо хоть самой прочитать, а то мало ли чего я не знаю о своих тайных желаниях». С другой стороны, вряд ли он сам читал. Наверняка просто дразнится. «Он же мужчина, а они девчачьи книжки про любовь не жалуют». Пфф. Прислонившись спиной к двери, я подышала немного. Расслышала удаляющиеся шаги Тьена и голос Энни. Отстраненно удивилась тому, как хорошо себя чувствую. Странно всё, включая императорский брачный отказ. Я понятия не имею, что чувствую к Тьяно Герцогу Себастьяну Кэрингтону. Не стоит упускать из виду столь важную деталь. Я не должна обниматься с ним и ждать поцелуев. Вообще, смотреть в его сторону не должна. Неважно, какие там у его семьи традиции. Будет лучше, если я приму приглашение Мэттью и перееду в столицу. «Я ведь об этом мечтала, разве нет?» «Именно об этом. Проблема в том, что теперь я понятия не имею, что чувствую и к Мэтью тоже». Взгляд упал на стену. Пустую стену. Ту самую стену, на которой должна была висеть рамка с вырезками. Но сейчас её не было. Эмоции хлестнули жаркой волной. Повинуясь им, я подбежала к стене, внимательно осмотрела пол рядом, потом стол. Каждый ящик, шкаф, даже под кровать заглянула, и в свою сумку. Нигде не было ни рамки, ни вырезок, ни единого листочка. Слабость вновь начала накатывать, от чего руки и ноги противно затряслись. Я высунулась в коридор и, с трудом справляясь с дыханием, позвала: "Рейхен!" Дворецкий появился спустя минуту. "Ты в порядке? Тебе пока лучше лежать". Здесь была рамка с газетными вырезками на стене. Игнорируя его замечания, заговорила о своём. "Где она?" На строгом лице промелькнула растерянность. "Понятия не имею о чём ты. Я в глаза не видел никакой рамки. Э-э, то есть как? Уверена, что тебе не приснилось. Вот только этих понимающих ноток не надо. То есть, когда ты приехал, газетных вырезок здесь уже не было, и Тиен не просил их убрать? Ну а что мне ещё было думать? Брина, Ему не 15 лет, спокойно сообщила Рейхам. Тебе, между прочим, тоже. Решив, что разговор окончен, он развернулся и ушёл по своим делам. Я вернулась в комнату и ещё раз оглядела пустую стену. Мистика какая-то. Но я категорически отказываюсь верить, что вырезки испарились сами собой. Твой алтарь выкинул я, прозвучал бесплотный голос. Что? Что слышала? Беннингтон, как его там, хранитель тваргового морда. Как ты мог? Я задохнулась от возмущения и кипящих внутри слёз. И ничего это был не алтарь, это пылесборник и уродливое интерьерное решение. Если с человеческой точки зрения судить, сообщил дух, бессовестно пользуюсь тем, что из-за его бестелестности я ничего не могла ему сделать. Но я древняя, магическая и осмелюсь сказать, мудрое создание. Поэтому так тебе скажу: ненормально поклоняться мужчине из плоти и крови, как какому-то божеству. Мэттью Треванс хороший маг, и может быть даже не самый худший человек, но ты не должна превращаться в его жрицу. Благодарность это не любовь. А ты уже выросла и достаточно обрела себя, чтобы перестать цепляться за придуманного героя. Уж поверь, я знаю, что говорю. Остатки силы спарились. Мне бы до кровати дойти. Сгинь. Попросила почти вежливо. Бенни тактично смылся. Не просто затих, я перестала чувствовать его присутствие. До кровати доковыляла и рухнула лицом в подушку, сухо всхлипнула. Но плакать не стало. Уж на это и силы бы нашлись, но о потребности я уже не ощущала. Жизнь опять взяла и совершила какой-то поворот. Понять бы ещё, куда свернула. Надо обо всём этом хорошенько подумать. Застёжка плаща не поддавалась, и я всерьёз подумывала оставить его дома. Ведьма от утреннего холодка не морд, а истощённые ведьмы без возможности согреть себя магией. Не ходи туда. Скажи ещё, что это знак? Фыркнула я и с третьей попытки справилась -таки с этой застёжкой. Не скажу. Если бы у хранителя было тело, он бы сейчас насупился. Но ты всё равно не ходи. Что ты там забыла? Честь забота мужчин. Женщина же должна быть кроткой и нежной и не мешать себя защищать. Посмотри хотя бы на обеих леди Керрингтон. Шикарное предложение, особенно в свете того, что накануне вечером Ледяной Арис пила сильнейшие успокоительные и громко кричала на Тиена, а Энни закатила истерику с рыданиями, требуя, чтобы он разрешил ей прийти посмотреть. В победе брата она не сомневалась, но он, конечно, не разрешил. Она не смирилась и решила удрать из дома, и всё равно прийти. Да вот проспала Я же вчера не скандалила, у меня права такого не было, но внимательно слушала и запоминала. В мою пользу играло то, что ранние подъёмы мне давались легко. Могущественная сила привычки. Иди к тваргу, Бенни, дружески посоветовала духу и закрыла за собой дверь. Дверь его, конечно, сдержать не могла. Бенингтон Кервер мудрый, потетичный исправил хранитель. Тебя хоть кто-нибудь так называет, Нет. Ну вот. Жаль, что меня не переселили на первый этаж. Я бы имела возможность выбраться в окно. А так приходилось идти тихо-тихо, боясь привлечь ненужное внимание. Не дадут же сбежать спокойно. А я, между прочим, свободная ведьма. Куда хочу, туда и иду. Фу, тварк. Чуть с лестницы не навернулась. Что ж вы мне такие бестолковые достались. Запричитал на духом дух. «Тише ты!» — шикнула на него. «Рейхом услышит?» Иногда оказалось, что он весь здесь сущ. С него сталось бы запереть меня в комнате и плевать ему, кто здесь свободная ведьма. «Не услышит. Он секундант. Все равно не шуми. Ты же не хочешь, чтобы Энни проснулась и присоединилась ко мне?» Хранитель не хотел, а потому не просто затих, но и умчался проверять, как там спит его подопечная. Пусть он был шумный, ещё не такой уж сильный и иногда надоедливый, но к обязанностям своим относился серьёзно и домочаться в берег, как мог. Я же спокойно вышла за дверь, с наслаждением вдохнула бодрящий утренний воздух. План был взять лошадь и верхом добраться до места, но от ворот меня окликнули. Брина, Матё и ещё двое магов с ним. У одного, кстати, лицо знакомое. Так и знал, что застукую тебя здесь примерно в это время, хмыкнул ловец, пока я шла, до да почти бежала к воротам. Мне уже разрешили вставать, пропыхтела в своё оправдание, и гулять. Цветы с яблоня облетали, и ветер гонял лепестки в воздухе. Идём, провожу. Ловец не был настроен на пикировки. Ты сейчас беззащитна, не стоит ходить по лесу одной. А об этом я не подумала. Я не привыкла чувствовать себя слабой, потому что даже в худшие времена у меня всегда была моя магия. Пусть я её и не всегда принимала, а в последние дни мысли в голове были исключительно об одном маге, в котором благородство с эсбьтком. Тебе-то туда зачем? Вышла за калитку и не отказалась, когда Мэттю предложила опереться на его локоть. Я же здесь представитель закона. шли через лес. Как накануне вечером я узнала от тени, у них неподалёку было традиционное место для дуэли, окружённое силовым барьером, чтобы никто лишний не пострадал, потому что дуэли случались и магические тоже. Да и мало ли что могло пойти не так. Идеальный момент, чтобы сказать, что принимаю предложение о работе и готова перебраться в столицу. Но я упустила его. думать получалось лишь о том, что этому Гриффорту нет веры и мало ли что он выкинет. Слушай, я должен извиниться. А вот Мэттью, похоже, явился не только за тем, чтобы меня проводить. Я не имел права толкать тебя на тот ритуал. Но иногда в попытке спасти всех, я не учитываю кого-то одного. Говорят, это профессиональная проблема многих боевых магов. Позади один из двух других магов хмыкнул. Видимо, хорошо понимала эту проблема. Бролась. Всё хорошо закончилось, отмахнулась я. Мы оба жив этого достаточно. Нет, недостаточно. Я перед тобой в долгу. Где эти магам благородство раздают? Хочу знать это место, чтобы обходить его стороной и как можно дальше. Подходим. Это стало понятно по слышащимся за деревьями голосам. Несколько десятков шагов, и тропинка вынырнула из леса к руинам замка. Не надо быть прорецательницей, чтобы догадаться, что раньше он принадлежал Кэрингтонам. Тревенс, наконец, только тебя ждём. Тея наткнулся взглядом на меня, и я осялся. Мы ещё не подошли достаточно, чтобы увидеть, но я чувствовала в его взгляде приближающуюся бурю. Знакома. Тварк, я, кажется, запретил тебе к ней приближаться. Ты не можешь мне ничего запретить, с явным наслаждением заявил Ловец и выплюнул Герцак. Проверим, холодно бросил Керрингтон. Раз уж мы так удачно оказались в нужном месте, я согласен на оружие, если ты ещё не можешь пользоваться даром в полную силу, без проблем. Серьёзно? Он вызовет Мэттю на дуэль только лишь потому, что я с ним пришла? Она бажглася полный ярости взгляд, и с прискорбием поняла, что никто здесь не шутят. "Эй, прекратите!" прозвучало как-то жалко. "Я сама пришла. Действительно прекратите", поддержал меня Рейхом. "Не хватало поубивать друг друга из-за девчонки". "Иди к тваргу", вежливо бросил противнику Маттео. Я прикинула, как всё выглядит со стороны, и отошла от лавцов на несколько шагов. Вот так. «Я здесь не с кем-то, а сама по себе». Тьена сопровождали Рейхам и доктор Эртон. Все трое выглядели внушительно и напоминали готовых к атаке коршунов. Гриффорд оставил дома свой парик и тоже привел с собой друзей. Судя по блеску драгоценностей, состоятельных и влиятельных друзей. «Вроде бы одну из этих смазливых физиономий я точно видела в газетах, видела часто, но тогда я только о Мэтью читала». Тип со знакомым лицом что-то напоминал Гриффорту про удары. Оба противника были магами, но оружием почему-то выбрали шпаги. Гриффорд заявил, что так аристократичнее. Ага, вспомнила. Парень из газет несколько лет назад выиграл титул первого клинка империи. Тогда понятно, почему он даёт совета. Не знаю, может, я предвзята, но ни чужой талант, ни умные рекомендации Гриффорта не помогут. Интересно другое. Неужели Цян его правда убьёт? Сомнительно. Он добрый, благородный, и все прочие хорошие черты тоже при нём. Однако сам Гриффорд э, ним бы не пожалел и обманул императора. Может, взбесилась моя фантазия, но эту дуэль могли одобрить с настоятельной рекомендацией герцогу Керрингтону, прикончить противника. Тварк. Ненавижу за кого-то переживать. Почему? Нет заклинания от этого. Дяен подошёл ко мне, приподнял пальцем подбородок, вынудив смотреть ему в лицо. Пожелай мне удачи. Голос проник под кожу, заставил дрожать, прикончив его. Прошептала совсем тихо. «Моя кровожадная ведьма!» Усмехнулся он, удаляясь. Прошел сквозь защитные чары. И Гриффорд тоже. Дуэль началась. Хотелось смотреть и зажмуриться, пропустить все страшное, открыть глаза и понять, что битва закончилась и победила добро. В том виде, в каком я его понимала, конечно. Но я выбрала смотреть. С первого движения поняла, что просто не будет. Честно, не будет. Ведьминское чутье, если хотите. Удары Тьена были стремительными, напористыми, ловкими. Он двигался потрясающе, как хищник, вышедший на охоту. Нападал, выжидал, выслеживал, ловил момент слабости противника и нападал снова. У меня дыхание перехватывало от этого зрелища. Последние сомнения относительно намерений Тьена отпали. Тёмный медведьме, тёмный герцог. Ну, хоть с небольшой крошечкой тьмы. Тварк, о чём я думаю? Грифорд неплохо справлялся. Через чур не плохо для напомажанного слезня. Он ушёл из-под трёх ударов явно более сильного противника. Один отбил и однажды даже решился перейти в нападение. Тиен удивлённо вскинул брови и без проблем выкрутился. Мэттью хмыкнул. Рейхам склонился к уху доктора Эртона, который был почти на голову ниже его, и что-то ему сказал. «А им всем что не так?» «Стало не по себе?» Тьен что-то сказал Гриффорду, тот пакостно ухмыльнулся. «Тварк! Я вся похолодела, а заодно утыкалась раскаленными иглами. Ведь чувствовала, чувствовала, чувствовала, что этот мерзавец будет мухлевать». Проверить, как именно чары места, мне не позволят. Вдвойне, Тварг. Жаль, что мы первые до этого не додумались. Впрочем, Тьен бы все равно не согласился. На его красивом и, как всегда, небритом лице застыло решительное выражение. И он ударил. Серьезно, наверняка растекая рубаху вместе с кожей, проливая кровь и высвобождая магию. Я всхлипнула от бессилия. Белиое заклинание распалось в воздухе, похоже на что-то обучающее. Всего-то расслабляться было рано. Мы все повелись. Цьен замахнулся, но помедлил, а остальные мужчины сбились в группу и что-то оживлённо выясняли, время от времени бросая взгляды на дуэлянтов. Чайры места не реагировали, что лично меня злило больше всего. Гриффорд же жонгличал. Ну как так? словно в насмешку над этими мыслями его рана засветилась зеленью и полыхнула сияющей тьмой. Подозреваю, это и была настоящая уловка, а не то, что мы все недавно видели. Маги мрачно уставились на противников. Всё шло ужасно, но защита по-прежнему не давала возможности вмешаться. И вот тут всё пошло не по плану не только у нас. Цен отчатнулся, прекрасно понимая, что выходка врага не сулит ему ничего хорошего. Его щит блокировало сила места. Я едва сдержала крик. Грифорд уже торжествующе улыбался, но заклинание, которое он приволок в себе и которое активировалось его пролитой кровью, внезапно вернулось и ударило в него самого, разрывая на части. То ещё зрелище. Даже некоторые из мужчин отвернулись на миг. В меня же будто вселилось что-то, и я, наплевав на опасность, быть сожжённой защитой, бросилась к Тьено. Прошла, даже не обожглась, просто почувствовала чуждую силу барьера и буквально влетела в объятия герцога. Повисла на нём, вцепилась, что было сил. В глазах темнело от мысли, что он мог погибнуть.